Глава пятьдесят первая. Фримантл все говорил и говорил, и его голос перекрывал шум ветра и гул мотора. Одни и те же слова. Снова и снова. «У меня от него мозги плавятся!» Джек включил радио и принялся тыкать пальцем в кнопки, но все станции передавали либо госпел, либо бесконечные проповеди. Джонни слышал, как он бормочет что-то вроде «Заткнись, заткнись же!» и голос его звучит нервно и испуганно. Прокрутив ручку настройки из одного конца в другой, Джек выключил приемник со словами «Нифига тут нет» и откинулся на спинку сиденья Они проехали по проселку до ворот, Джек открыл их, а потом закрыл и свернули на шоссе. Фримантл в кузове наконец затих и лежал неподвижно, вытянув руки со скрюченными пальцами. «Опять отрубился», — заметил Джек. Джонни оглянулся и прибавил газу. Дорога разворачивалась темной змейкой с одной единственной, стертой почти до черноты, желтой полосой. Далеко впереди стоявшая на обочине машина почти скрылась в колышущихся слоях жара, но потом развернулась и унеслась. «Если хочешь, чтобы я тебя высадил, скажи, где?» Джек вроде бы задумался, и Джонни решил не обращать внимания на гримасу на лице друга и на его правую руку, отбивающую жесткий ритм на дверце. Джек нервничал. «Если хочет выйти, пусть выходит», — подумал Джонни. «Рановато еще», — сказал, наконец, Джек. «Вот так-то». Джек остался. Приближаясь к городу, они словно возвращались из пустоты. За окном возникали старые особняки и поля для гольфа. Потом на каком-то промежутке снова возникла пустота. Заметив просвет между соснами, Джонни свернул с шоссе в проселок. Джек открыл и закрыл еще одни ворота. Проехав через рощицу, Джонни свернул на развилке влево. Дорога пошла вверх, потом вниз и вправо, и они снова оказались на территории бывшей табачной фабрики. Еще один поворот, и он остановил грузовик. На коньке крыши сидела ворона. Птица раскрыла клюв, и тут же рядом с ней появились еще три. Джонни почувствовал, как напрягся рядом с ним Джек, и увидел, как его рука скользнула под рубашку, туда, где висел серебряный крестик. На полях полно проса, на болоте черники, желудей хоть завались, так что это ничего не значит. «А ты раньше такое видел? Здесь! И такое вот затишье!» Джонни посмотрел на птиц. Столько ворон сразу он действительно никогда не видел. Птицы сидели совершенно неподвижно, уставившись черными глазами бусинками на грузовик, и их перья блестели, словно черное стекло. «Птицы, как птицы! Ничего особенного!» Он открыл дверцу, подобрал камешек и бросил. Тот упал на крышу, не долетев двух-трех футов, и скатился по крыше. Несколько секунд вороны сидели, как ни в чем не бывало, но когда он наклонился за другим камнем, поднялись с тайкой и улетели к деревьям. «Видишь?» Джек выбрался из кабины. Они опустили задний борт, приподняли фримантла, стащили с грузовика и отвели в сарай. Пришлось повозиться, но в конце концов великана уложили на пол. «Пахнет от него все хуже», — заметил Джек. Жар усиливается. И что дальше? Они стояли возле сарая. Ветер качал деревья и кусты. На том месте, где две ночи назад разводили костер, на земле осталось темное пятно. «Дом за тем большим камнем, между деревьями», — Джонни указал рукой. «Перейди ручей и увидишь». «Перейди ручей и увидишь», — донесся из сарая голос. Мальчики подождали, но великан молчал. «Ты своей маме расскажешь?» — спросил Джек. Джонни заглянул в сарай, где в сумраке лежал Фриманта. «Не знаю, что и делать. Может, она поговорит с детективом Хантом? Не знаю. Если ее нет, принесу воды и поесть. Может, какое-то лекарство, если найду. Мне нужна хотя бы минутка, одна минутка, чтобы поговорить с ним». «Никакой это не план!» Джонни пожал плечами. Если у меня ничего не получится, вызовем скорую и копов. Джек ковырнул мыском Кеда еще сырую землю. А если умрет? Он же тяжелый. Джонни снова посмотрел в полумрак и ничего не сказал. А я, спросил Джек, мне что делать? Кому-то надо остаться здесь. Я хочу с тобой. Нет. Он все равно спит. Что если с тобой что-то случится? Тогда и помочь будет некому. Вообще-то Джек говорил дело, но Джонни знал, что друг просто боится. Он взял из кабины револьвер и протянул Джеку. «Ты только держись от него подальше!» Джек тоже заглянул в сарай и с натугой сглотнул. «Будешь мне должен, запомни!» Но Джонни уже не слушал. Джек проводил друга взглядом, и когда тот проскользнул между деревьями и пропал из виду, повернулся и, собравшись с духом, вошел в сарай. Минуты через две на крышу опустилась ворона. Потом еще.